«А если я увижу, как другие поступают неправильно?» «Джерри, для меня это сработало, поэтому рыбная ловля стала для меня источником полной и чистой радости. Но мне было некомфортно видеть, как другие люди напрасно убивают рыбу для развлечения или по каким-то другим причинам». «Абрахам, хорошо. Мы подошли к очень важному моменту. Твои действия гармонировали с твоими намерениями, поэтому ты испытывал радость». А действия других дисгармонировали с твоими намерениями, поэтому ты не испытывал радости. Необходимо, чтобы в отношении других вы формулировали иные намерения. Например, хорошая формулировка намерений в отношении других будет такой «Они есть то, что есть, творцы собственной жизни, притягивающие к себе. Я творец своей жизни, притягиваю к себе». Это искусство разрешения. Говоря это себе снова и снова, вы вскоре начнете понимать, что на самом деле они не вносят в ваш мир такой беспорядок, как казалось, а для них этот мир может не быть беспорядочным. Это трудно смотреть на свой мир не как на изобильный. Вы начинаете беспокоиться о том, что кто-то его весь растратит или уничтожит, не оставив достаточно для других или для вас. Когда вы начнете понимать, что эта вселенная, вся физическая жизнь, в которой вы участвуете изобильно, и это изобилие бесконечно, то перестанете волноваться. Вы позволите другим людям творить и притягивать к ним а вы будете творить и притягивать к себе. Игнорировать нежелательное значит разрешать желательное? Джерри По сути, я решил эту дилемму так – в 1970 году я на 9 лет полностью перекрыл доступ к себе из так называемого внешнего мира. Я выключил телевизоры, радио, я больше не читал газеты и порвал с теми людьми, которые говорили о том, о чем я не хотел слушать. Это решение тоже сработало в моем случае. Оно сработало настолько хорошо, что за эти 9 лет я достиг по собственным представлениям чудесных результатов в важных для себя отношениях со многими людьми. а бриолу и поддерживал идеальное физическое здоровье, получил крупные финансовые ресурсы. Это было удовлетворительно, как ничто раньше. Но подобное отключение негативной информации и концентрация внимания на намерениях больше похожи на уход от реальности, а не на то, что вы называете разрешением. Абрахам. Обращать внимание на то, что для вас важно, это очень ценно. Так сказать, засунув голову в песок и перекрыв большую часть внешних воздействий, ты смог сконцентрироваться на том, что было для тебя важно. Думая о чем-либо, вы притягиваете к этому энергию, ясность и результаты. Делая так, вы испытываете удовлетворение, которое возможно только при желании, разрешении и получении. Что касается ухода от жизни или засовывания головы в песок вместо того, чтобы быть разрешающим, возможно у этих методов больше общего, чем вам кажется. Именно обращая внимание на то, что важно для вас, вы разрешаете другим быть тем, чем они хотят быть. Обращать внимание на себя и разрешать им обращать внимание на них самих. Это очень важная часть процесса обучения искусству разрешения. Джерри. «Другими словами, поскольку я ожидал, хотя я не знал этих названий, что закон притяжения и процесс сознательного творения для меня сработают, я автоматически вошел в режим разрешения?» Абрахам. Правильно. Правильно. Вы обращали внимание на то, что для вас важно, тем самым привлекая к себе больше подобного, поэтому смотреть телевизор стало неинтересно, а читать газеты неважно. Вы не лишали себя того, чего вы хотите, наоборот, по закону притяжения вы притягивали больше того, чего хотели сильнее всего. Когда вы узнаете о чем-то по телевизору или из газет, вы можете испытывать негативные эмоции, потому что не хотите этого и вы препятствуете разрешению того, чего хотите.